Глава 8. Завещание. Слова Дорены все еще звенели в ушах, когда я, отбросив всякую осторожность, бросилась вверх по лестнице. Ноги сами несли меня к покоям барона. Сердце колотилось не от физической нагрузки, а от отчаянной надежды, что это ошибка, что он еще дышит, что еще не поздно. Дверь в спальню была приоткрыта. Я влетела туда не постучавшись, и чуть не сбила с ног миссис Крейн. Старуха, на удивление шустро для своего возраста, вскочила со стула и раскинула руки, перекрывая мне дорогу к отцу. «Нельзя!» Прошамкала она полу беззубым ртом, ее морщинистое лицо исказилось в жуткой гримасе. «Леди Дарена строго-настрого велела никого не пускать, особенно вас!» Я остановилась, тяжело дыша. Посмотрела на сиделку, не мигая, так как смотрела на подчиненных, плохо выполнивших задачу. «Прочь!» «Не сказала, прошипела я. Не знаю, что старуха увидела в моих глазах, но, вздрогнув, попятилась в сторону. Ее руки опустились вдоль тела, и она, бормоча что-то неразборчивое себе под нос, отвернулась. Вот и умница». Кивнула я и решительно прошла к кровати. Барон лежал неподвижно под тяжелым покрывалом. Даже в смерти его лицо сохранило следы долгих страданий. Жёлтая, словно пергамент кожи, туго натянулась на скулах, щеки запали... Закрытые глаза глубоко ушли в глазницы. Редкие седые волосы прилипли к черепу. Сейчас он выглядел еще хуже, чем прошедшей ночью. Словно кослявая хотела показать, как сильно страдал этот некогда полный энергии человек. Дрожащей рукой я прикоснулась к его запястью, еще пульс. Кожа была холодной, восковой на ощупь. Никакого движения, никакого тепла. Я приложила ухо к его груди и тоже тишина. Он действительно был мертв. Я опустилась на колени рядом с ложем, все еще сжимая безжизненную ладонь. В горле встал ком, глаза защипала от непрошенных слез. «Не успела. Всего несколько часов. Если бы я пришла сюда вчера днем, а не ночью. Если бы вылила яды раньше, если бы...» «Простите меня», — прошептала я. «Я не успела». Организм барона, изнуренный месяцами лежания и постоянным отравлением, просто не выдержал. Нет гарантии, что он выжил бы, вмешайся, Айрис, неделю назад или даже две. Но это знание не облегчало груз вины. «Что ты тут делаешь?» Резкий голос ворвался в мои мысли, возвращая меня в неприглядное настоящее. Я обернулась. В дверях стояла Дорена. На ней было строгое черное платье. Быстро же она переоделась но лицо выражало вовсе не скорбь, а едва сдерживаемую радость вперемешку с направленной на меня злостью. «Убирайся немедленно!» – прошипела она. Я неторопливо поднялась, расправила плечи и без страха посмотрела ей в лицо. «У меня такое же право находиться здесь, как и у вас». Мой голос звучал удивительно спокойно, хотя внутри все кипело. «Он мой отец, и я намерена проститься с ним, как подобает дочери». Дарына злобно оскалилась. «Был», — процедила она сквозь стиснутые зубы. «А теперь его нет. И я, полноправная хозяйка швардхола, я приказываю тебе убраться из этой комнаты и из этого крыла». «Интересно, откуда такая уверенность? Неужели она знакома с содержанием завещания?» Эта мысль холодной волной прошлась по позвоночнику. «Это мы еще посмотрим». Парировала я, стараясь не выдать своих переживаний и тревог. «Насколько мне известно, права наследования определяются завещанием, а оглашение Онова состоится после похорон. Так что ваши притязания, мадам, несколько преждевременны». Левая щека Доренны нервно дернулась, на скулах проступили красные пятна гнева. «Похороны состоятся через два дня», — выплюнула она. «А теперь вон!» «И чтобы на глаза мне больше не попадалось!» Я вышла с высоко поднятой головой, хотя ноги подкашивались от слабости и напряжения. Спустилась на первый этаж и вскоре оказалась на улице. Мой котелок сухой никто не тронул, явно всем не до него. Перехватив тару поудобнее, снова вернулась в дом и поднялась в свою коморку. Только оказавшись за закрытой дверью, позволила себе выдохнуть. Прислонилась спиной к обшарпанным доскам и устало прикрыла горевшие огнем веки. Руки мелко дрожали, в висках стучала. «Барон мёртв. Единственный человек, который хоть как-то мог защитить меня в этом враждебном мире, ушел. И теперь я осталась совсем одна. Против Дорены с ее прихвостнями, против Колфилда с его долговыми обязательствами, против всего света. Что же делать? Бежать? Но куда идти, девушки, без денег, связей и рекомендаций? На улице меня ждет либо голодная смерть, либо что похуже. Остаться и дождаться поверенного?» Должен же он прибыть на похороны, чтобы огласить завещание. Лишь бы в нем не было того, на что открыто намекнулась стерва мачеха. Взвесив все «за» и «против», решила не спешить. Скоро все станет ясно. Едва забрежжил рассвет, как весь дом пришел в движение. Я проснулась от шума голосов, скрипа половиц, стука дверей. Вскоре явилась Энни с кувшином свежей воды для меня и каким-то свёртком. Перед сном девушка ко мне не заходила, вероятно, помогала либо на кухне, либо еще где. Тело барона уже обмыли и обредили, сообщила она, помогая мне привести себя в порядок. Положили в гроб. Джон уже отправился с грустной вестью по соседям. «И ещё, миледи!» Энни ткнула пальцем в рулон. «Леди Дарена велела передать вам это, чтобы вы не посрамили память отца». Так она сказала. Служанка попыталась сымитировать голос мачехи, получилось похожее и я невольно улыбнулась. Я развернула ткань, простое черное платье из недорогой шерсти. Не новое, со следами незначительной починки на подоле и рукавах, но чистое. По крайней мере в таком не стыдно показаться гостям. День выдался пасмурным, тяжелые свинцовые тучи нависли над поместьем, словно само небо облачилось в траур. К обеду из ближайшей деревни прибыли крестьяне. Женщины отправились на кухню, чтобы помочь вспоминальной трапезой, а мужчины взялись сколачивать из досок грубые столы и лавки. Надо же людям где-то присесть и поесть. Два дня спустя, ближе к полудню, прибыли первые гости. Кареты подкатывали к крыльцу одна за другой, скрипя ссорами и поднимая облака пыли. Дамы в черных нарядах и полупрозрачных вуалях, мужчины в темных сюртуках и цилиндрах. Все с подобающими случаю скорбными лицами. Я стояла в стороне, наблюдая, как Рена встречает прибывших. Она играла роль безутешной вдовы с таким мастерством, что невольно хотелось зааплодировать. Всхлипывание, прикладывание кружевного платочка к сухим глазам, дрожащий голос, все было продумано до мелочей. Тут я ощутила на своем затылке чей-то пристальный взгляд. Медленно обернулась. Пожилой джентльмен, невысокий, сухощавый, с аккуратно подстриженными седыми бакенбардами, внимательно меня рассматривал. Ему было лет 70 не меньше. Удивительно добрые карие глаза смотрели с искренним сочувствием из-под густых белых бровей. Старик медленно подошел ко мне, опираясь на резную деревянную трость с серебряным набалдашником. «Леди Эшвард». Его голос был спокойным, с легкой хрипотцой. «Позвольте выразить мои искренние соболезнования. Ваш отец был достойнейшим человеком». Наши семьи соседствовали многие годы, и я всегда восхищался честностью и добротой Тобиаса. Вы потеряли прекрасного отца и наставника. Благодарю вас, милорд. Простите, я недавно ударилась головой, и память сейчас сильно меня подводит. Я не помню вашего имени. Сожалею. Здоровье следует беречь. Меня зовут Гораций, барон Колфилд. Если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь обращаться». С этими словами он отошел, оставив меня в полном недоумении. Это тот самый человек, который дал барону заем под залог поместья? Тот, кто должен был забрать Эшвардхолл через год? Либо я что-то не так поняла, либо здесь кроется какая-то тайна. Внешности, внешности правда бывает обманчивой. Вместо алчного ростовщика я беседовала со старичком, похожим на любимого дедушку из детских сказок. Я проследила за ним и заметила, как он обошел Дорену, не проявив к ней ни малейшего интереса. Впрочем, она, оказалась его не замечала, полностью погруженная в свою роль безутешной супруги. «Интересно. Обдумаю увиденное на досуге. Тут что-то явно не так». Похоронная процессия двинулась к небольшому фамильному кладбищу за церковью. Гроб несли шестеро крепких мужчин. Дорена шла сразу за ними, громко рыдая и покачиваясь так, что ее приходилось поддерживать мадам Лафорт. Я скромно пристроилась позади. Могила была уже выкопана, глубокая яма в сырой земле. Священник читал молитвы, пока гроб медленно опускали на веревках. Дарына Первой подошла к краю ямы, театрально всхлипывая, бросила горсть земли на крышку гроба. Звук вышел глухим, неприятным. Затем настала моя очередь. Я, взяв в руку холодную сырую землю, прошла вперед. «Прощайте, отец», – прошептала и разжала пальцы. После нас потянулись соседи, друзья покойного и слуги. Мачеха же продолжала свой спектакль, причитая и заламывая руки. Рядом со мной кто-то тихо хмыкнул. Это был средних лет джентльмен в черной шляпе Трилби. «Прошу прощения», — прошептал он, заметив мой взгляд. «Просто я знал барона Тобиаса много лет. Он заслуживает... более искренней скорби». После погребения все вернулись в дом на поминальную трапезу. Стол был накрыт скромно. Горячая похлебка, холодная говядина, ветчина, хлеб, сыр, эль и простое красное вино. По меркам аристократии более чем скудно, но большего обветшавшее поместье позволить себе не могло. Гости не задержались. Откушав положенное, выразив соболезнование «безутешной вдове» и бросив любопытные взгляды на молчаливую меня, они поспешили покинуть этот дом, пропавший бедностью и безнадегой. Ушли почти все, кроме одного джентльмена и его охранников. Это был мистер Освальд Уэллс, поверенный. Невысокий, сухощавый господин лет 60, в безупречно сидящим на нем тёмно-бордовом камзоле с очками на длинном носу. Всем своим видом он излучал достоинство и неподкупность служителя закона. «Леди Дарена леди Айрис, — обратился он к нам официальным тоном, — «Прошу вас пройти в кабинет покойного барона для оглашения его последней воли». Мачеха, холодно кивнув, с видом королевы, идущей на коронацию, пошла первой. Я последовала за ней, стараясь унять дрожь в коленях. Мы расположились на стульях перед массивным столом. Мистер Уэллс сел в кресло хозяина, достал из кожаного портфеля несколько документов. Сначала он внимательно оглядел нас обеих поверх очков, а потом заговорил. «Итак, приступим». Я. «Барон Тобиас Эдвард Эшвард, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, Сим завещаю». Он читал медленно, четко произнося слова, и с каждой фразой мир вокруг меня менялся. «Всё моё имущество, включая поместье Эшвард-Холл, прилегающие земли общей площадью в 3000 акров, деревни Брамболтон и Милбрук, лесные угодья, водяную мельницу и все строения...» а также все доходы сонных, завещаю моей приемной дочери, леди Айрис-Мари Эшвард. Я не удержала шокированного вздоха, не веря тому, что услышала. Все? Мне? Но почему? До достижения ее возраста 19 лет назначаю ее опекуном лорда Найджела Льюиса, человека безупречной репутации. Лорд Льюис? Кто это? Моей супруге, леди Даренни Эшвард, завещаю городской дом на мейфор стрит в Торнтоне со всей обстановкой и ежемесячное содержание в размере 100 серебряных крон на срок в один год с момента моей смерти. По истечении года или в случае повторного замужества, в зависимости от того, что наступит ранее, выплаты прекращаются. Дом и содержание очень неплохо, но ничто по сравнению с целым поместьем. Правда, Эшвардхолл почти разоренный, тут уж спорно, что лучше. Сие завещание составлено мною в присутствии достойных свидетелей и по доброй воле. Да хранит вас всех Господь, подписанное и скреплено печатью. Тишина, воцарившаяся в кабинете, была оглушительной. Я сидела не в силах пошевелиться, пытаясь осознать услышанное. Да, же. Это обман! взвизгнула она, вскакивая. Ее красивое лицо исказилось от ярости, превратившись в уродливую маску. «Подделка! Фальшивка! Я требую проверки! Мой муж никогда бы!» «Он обещал мне сразу после свадьбы, что оставит все мне!» «Миледи!» — холодно прервал ее мистер Уэллс. «Документ заверен личной печатью его светлости герцога Торнтона. Сомневаться в ее подлинности бессмысленно». Мачиха открыла рот, закрыла, как рыба, выброшенная на берег. В ее глазах полыхнула такая ненависть, что мне стало не по себе. «Это всё ты!» Она повернулась ко мне, и я невольно вжалась в кресло. «Ты даже не дочь ему, приблудившаяся, а я, родная жена! Столько лет за ним ухаживала, а когда он заболел, вовсе не отходила от его постели, сама лекарство давала!» «Достаточно!» — повысил голос поверенный. Леди Дарена, вы забываетесь. Завещание составлено по всем правилам, оно неоспоримо. Примите это как данность. И повернулся ко мне. Его суровое лицо чуть смягчилось. Леди Айрис, лорду Льюису уже отправлено сообщение о смерти барона Эшварта. Он прибудет сюда сразу, как сможет, чтобы выполнить последнюю волю лорда Тобиаса. А теперь позвольте мне откланяться. Мистер Уэллс спокойно встал и собрал документы. На этом моя миссия завершена. Доброго вам вечера, дамы. Мужчина вышел, оставив нас вдвоем. Какое-то время мы молчали, глядя друг на друга. Потом Дарена медленно шагнула ко мне. Ее движения были странно спокойными, размеренными, но в глазах плясало безумие. Она наклонилась к самому моему лицу. От нее пахло приторными духами и страхом и яростью. Не радуйся раньше времени, девочка. Ее голос был обманчиво мягким, но каждое слово сочилось ядом. «Как думаешь, если с тобой что-то случится, кто ближайший родственник и кому все останется?» Холодок страха пробежал по позвоночнику, но я не я буду, если позволю этой гадюке меня запугать. И пусть сейчас во мне всего 40 с лишним килограммов и рост метр с кепкой, в душе я все та же Алина Орлова поэтому я, прижавшись своим лбом к ее, стала медленно подниматься. Мачеха буквально обалдела от эдакой наглости, поспешно сделала два шага назад, прервав контакт, тем самым давая мне больше места для маневра и больше воздуха. «Где пять тысяч, которые отец взял в долг?» Не этого вопроса ожидала мачеха. «Вовсе нет. Ты ведь знаешь, где они, не так ли?» Продолжала наседать я, уже нисколько не боясь эту стерву и убийцу ха ха ха ха ха Принужденно расхохоталась та. «Нет их. Все потрачено. Я прищурилась. Навряд ли она скажет правду. Сила точно не на моей стороне. Пока не на моей. Чтобы завтра утром тебя здесь не было!» Отчеканила я. «Выметайся из моего дома!» «Да как ты смеешь!» Ахнула она, не веря своим ушам. «По закону ты тут отныне никто!» Терпеливо повторила я, кивнув на копию завещания, оставленную нотариусом на столе. «Пошла вон!» Дорена шокированно распахнула глаза, ее высокие скулы пошли алыми некрасивыми пятнами. Она резко выдохнула и, так ничего мне больше и не сказав, разъяренной фурией устремилась на выход. Дверь за ней закрылась такой силой, что задрожали оконные стекла. Я осталась одна. Медленно вдохнула, выдохнула разжала стиснутые в кулаке ладони и взглянула на портрет барона Тобиаса, висевший на стене напротив. С полотна на меня смотрел человек средних лет с добрыми глазами и печальной улыбкой. «Спасибо», – прошептала я, – «я не подведу вас, обещаю». Дом полон людей, крестьяне все еще не покинули особняк, и тем не менее сегодняшнюю ночь я вместе с Энни проведу на чердаке, Нельзя давать этим тварям и шанса причинить мне вред. Медленно подойдя к окну, уставилась невидящим взором на подъездную аллею перед особняком. Карета нотариуса как раз тронулась с места. Сумерки неумолимо сгущались, послышалось пение цикад. Меня же мучили вопросы, ответов на которые я пока не находила. Зачем дарение эти заболоченные, заложенные земли? Куда она подевала 5000 крон? По ее виду становилось ясно, она их точно потратила. На что? И злодели лорд Колфилд. Мысли перескочили на неведомого опекуна: Что от него ждать? Будет ли он защищать мои интересы? У меня ведь всего год, чтобы все исправить и сохранить свой дом. Тряхнув головой, сама себе решительно кивнула. Я проектировала дамбы и укращала реки. Неужели я не справлюсь с проблемами болота и ненавистью одной озлобленной дамочки? Справлюсь! Просто обязана.